лодка. Вторая экспедиция на Таймыр была не такая многочисленная, да и корабль был поменьше. Целью нашей экспедиции на юго-восточном Таймыре было выяснить, живет ли там маленький и редкий гусь Пискулька, а если он живет, то сколько. Под эту тему мне выделили деньги и только-только и хватило на пролёт и на продукты, надувную лодку и средства на лаборанта. Всё это случилось довольно неожиданно в середине лета. Поэтому у меня возникли проблемы со спутниками. Все мои знакомые давно разъехались по экспедициям. Я совсем было отчаялся, но тут позвонила моя любимая студентка и сообщила, что нашла мне спутника, своего же Нихаюру. Я обрадовался, так как знал его очень плотного, коренастого, коротко стриженного молодого человека, отслужившего на флоте и работающего в пункте по обмену валюты. По убогой московской карте, с неизвестным масштабом, напечатанной на плохом принтере, невидимая река на этом сером оттиске была, чтобы не промахнуться, обведена красным фломастером, определиться, где мы находимся, не было никакой возможности. В Хатанге, откуда нас забросил вертолёт, нам по знакомству дали хорошие карты, километровки, на которых стоял гриф секретное. Одна беда не хватало одного листа. И однажды, несколько десятков километров нам пришлось плыть вслепую. Конечно, река нас должна была вынести к цели посёлку Сопочное. Смотрите не проплывите мимо Сопочного. Мурач напошутил, давший нам карты работник заповедника в Катанге. Дальше, до самого моря Лаптевых, населённых пунктов не будет, да и в море Лаптевых их тоже нет. Поэтому в тот день нам через несколько километров приходилось подыскав берег по круче высаживаться и расстелив на вершине какого-нибудь холма карту, пытаться угадать, где мы всё-таки находимся. По моим расчётам, Лодка, побив все рекорды, прошла сегодня около сорока километров и давно должна была выйти из слепой зоны. Но окружающие нас изгибы реки, озора, окрестные холмы и далекие сопки полностью отсутствовали на карте. Под вечер, когда солнце слегка опустилось к горизонту, Мы наконец обнаружили прямой длинный участок реки, идущий ровно в региональном направлении, и точно такой же был на карте. И холм слева тоже был обозначен, и небольшой лесок. Мы были так измотаны изнурительной греблей, что единогласно тут же решили остановиться и заночевать. За полмесяца плавания Нам ежедневно приходилось ставить лагерь, и это воспринималось как необходимое зло. Лодка приближалась к берегу, мы выставляли вперёд вёсла, чтобы смягчить толчок, и этим самым уберечь нашу лодку, нежнейшее резиновое изделие ВПК от ненужных соприкосновений с торчащими у берега обломанными ивовыми кустами или острыми камнями. Наступал черёд разгрузочных работ. Каждая вещь в нашей лодке, начиная от рюкзаков и заканчивая ружьём, была привязана, дабы при оверкиле или пробоине ничего не потерялось. Кроме того, все мягкие вещи, палатка, одежда, спальники, патроны, продукты и прочее были тщательно запакованы в полиэтиленовые пакеты на случай дождя которые, как правило, случались по нескольку раз за переход. Поэтому ежедневная распаковка и упаковка кучи вещей в лодку была очень нудным, ненавистным нами занятием. Наконец, всё перетащено на высокий берег. Мы помнили первый день, когда ночью вода в реке поднялась и затопила лагерь, который мы разбили прямо у реки, и укрыто полиэтиленом. Потом мы вытаскивали и крепили к деревьям или к огромным валунам самое дорогое, что у нас было лодку, потеря которой дорого бы нам обошлась. В пределах ближайшего и единственного жилья было несколько соток километров. Пешком вдоль берега реки на первой стоянке свирествовал такой сильный ветер, что поднял вверх наш лас, и он болтался в воздухе как ципелин. Хорошо, что якорная верёвка выдержала. После этого мы привязывали лодку так, что её не мог оторвать никакой тайфун. Лас лодка авиационное спасательное. Оверкиль переворот судна вверх килем. ВПК военно-промышленный комплекс. Мы с Юрой ставили палатку, совсем не похожую на шведскую. Наша палатка была плохая, маленькая и дырявая. Чаще всего мы разбивали лагерь на галечных косах, в грунт которых невозможно было вбить колья. Поэтому мы использовали крупные камни, к которым привязывали растяжки палатки. Строительная площадка и место с залежей камней часто не совпадали, и поэтому нам приходилось делать с камнями приличные прогулки по берегу, что после дневного перехода на вёслах не казалось утренней разминкой. Когда должное число камней наконец было собрано, шла мучительная установка центральных колонн палатки, вырубленных Юрой из стволов лиственницы, и долгая фиксация всех растяжек. На случай дождя мы накрывали палатку полиэтиленовой плёнкой, которую прижимали всё теми же камнями. Это однако не спасало нас от косого дождя. Короче Наша палатка очень напоминала жилиё подмосковных бомжей, гнездившихся в лесах у железнодорожных станций. На материчатый пол нашего дома мы сначала клали рёсла, на которые стелили помост из досок, до этого выполнявших роль пола в лодке. На них помещали полиуретановые коврики, а сверху спальные мешки. Помост по идее должен был предохранить нас от сырости. Но сколько раз случалось, когда после обильного дождя или при черещур влажном грунте оказывалось, что и вёсла, и доски находятся в воде. Хотя мы палатку ставили каждый день и ежедневно её перетряхивали, в ней с завидным постоянством встречались различные квартиранты из членистоногих. Комары быстро просачивались внутри нашего дома, Юра нещадно с ними боролся. Самым эффективным средством оказался специальный спрей против насекомых. Однажды мой напарник, к счастью без меня, побрызгал из баллончика внутри палатки, и уже через секунду стресткам растянула с молнии входа, и вся компания Немилосердно кашлеющий и пахнущий детским мылом Юра, сперебыл арматизирован, и хорошая стая комаров вылетела наружу. Другим химическим средством борьбы с этими кровососами была китайская зелёная спираль. При её поджигании в палатке распространялся запах тлеющего кезика. Мы кашляли меньше, а комары не стремились покинуть палатку и не дохли, а просто впадали в оцепенение забиваясь в разные щели и давали нам заснуть. Однако дурь у насекомых быстро выветривалась. Они пробуждались и, естественно, завтракали гораздо раньше нас, а на утро висели на потолке с спелыми гроздьями. Юра эмпирически пришёл к наиболее рациональному средству борьбы прямому физическому воздействию. Поэтому к концу экспедиции палатка изнутри стала пятнистой от раздавленных комаров. Кроме комаров и людей в палатке селились и другие существа. К нам в поисках пожилы часто заползали пауки. Они не плели-то нет, а бегали под крышей, суетливо махая четырьмя передними лапками вслед пролетающим комарикам. Иногда такое махание приносило удачу, комар попадал в паучье объятие, и восьминогий охотник радостно и расторопно перенал жертву паутиной и впивался в неё. Через четверть часа из-под потолка, легко кружась, как снежинки, падали комариные крылышки. В начале нашего путешествия, лишь только вода в реке начала спадать, случился лёд веснянок. Насекомые отдалённо напоминали серых удлинённых тараканов. Веснянки не приносили нам ни вреда, ни пользы. Они просто посещали палатку, используя её как дом свиданий. Обычно по потолку неторопливо прохаживалась прибывшая первая солидная, длиннокрылая, словно одетая в вечернее платье самка. Через несколько минут в неплотно закрытую дверь палатки вырывался и бежал по её похучему следу мелкий, вёрткий и суетливый самец с короткими крыльями, словно одетый в кургузы пиджачок. В углу, там, где самец настигал свою подругу, происходила короткая свалка, пугавшая пауков и комаров, а после совокупления пара неподвижно повисала где-нибудь на потолке. Однако больше всего в палатке досаждали не насекомые, ни сырость, и ни теснота, а ветер. Ветер в тундре не стихал никогда. Полети ледовая плёнка, которой сверху была укрыта наша палатка, при слабом ветре приподнималась и опускалась, как бока тяжело дышащего зверя. При свежем ветре плёнка звенела как кусок жести, а при штормовом Гро Михала так будто рядом кто-то полил из пистолета Макарова. Кроме того, палатка имела ещё один недостаток. В ней можно было спать только ночью, а днём только в очень пасмурную погоду. А так как мы вынуждены были плыть только при попутном или в крайнем случае при боковом ветре, то нередко случалось, что переходы мы делали ночью, отдыхали днём. На солнце наше жильё моментально нагревалось до состояния сауны. Снаружи нас ждали комары. Поэтому после ночного перехода мы вынуждены были все свои вещи, включая пуховики, свитера, плащи и даже спальники, набрасывать на крышу палатки, создавать таким образом тень, а потом, обильно намазавшись репеллентом, в жаре и комарином зуде устраивать себе недолгий дневной отдых. Но вот все наши вещи разгружены и спрятаны от дождя, лодка намертво закреплена, палатка поставлена. На всё это уходило около 2 часов, наступало время еды. Вопрос с едой был для меня самым мучительным. Сколько раз в течение месяца я вспоминал первый день нашего одиночного плавания. Вертолёт, доставивший нас сюда, Верховия-Фамича, скрылся за сопкой, и мы побрели к реке, по которой предстояло плыть около 200 км, и ещё столько же по реке Попегай. Фамич, от тающих снегов и дождей, разлился, и мы увидели водовороты тугих мутных струй, в которых крутился различный древесный мусор и дрожащие от бешеного течения ветки полузатопленных ивовых кустов. Я представил себе, что нам предстоит плыть по этой реке около месяца на нашем резиновом изделии. И мне стало не по себе. Судя по всему, у юры вид паводка на реке тоже не вызвал приступа оптимизма. Я вспомнил, что только работа способна, если не поднять настроение что по крайней мере отвлечь от грустных мыслей. Давай ставить лагерь, произнёс я, стараясь, чтобы мой голос звучал как можно бодрее, но сначала надо спрятать все жиры в тень, или лучше вон туда. Там снег ещё не растаял, а то видишь, как припекает. Действительно? На солнце было градусов 12, и ветерок едва перебирал ветки ещё не распустившихся лиственниц. Но такая погода была только в день высадки. Потом целую неделю гудел ураганный ветер, и шёл дождь, а иногда и снег. Юра пошёл куча вещей, выгруженных нами из вертолёта, искат заветную сумку с жирами. Я остался на берегу. "Валодя", окликнул меня Юра. "Ты выгружал жиры?" "Нет, по-моему, ты их вытаскивал. Я не брал их". Нет субочки, вертолёте забыли. И Юра посмотрел в небо, туда, где полчаса назад скрылся вертолёт. Я тоже посмотрел туда, куда улетел холщёвый мешочек с 5 кг сливочного масла, 5 кг настоящего украинского сала, с большой банкой великолепного домашнего смальца, хорошим куском бекона и большой упаковкой твердого жира для жарки. И что же у нас осталось из жиров? В надежде на чудо спросил я Юру, но чуда не случилось. А ничего, ответил Юра. Я посмотрел на наши исчерпавшие без жиров продукты и почти сразу же почувствовал голодное подсасывание под ложечкой, которое не проходило в течение целого месяца. Запасы тушёнки не были рассчитаны на каждодневное поедание этого продукта, так как мы рассчитывали половину срока питаться кашами с маслом. Поэтому я ждал каждого чётного, то есть не снова, когда мы открывали банку тушёнки дня нашего путешествия с плохо скрываемым нетерпением, и особенно того момента, когда совершенно постную кашу или макароны Торжественно облагороживали тушённой говядиной, поверх которой, вместе с одиночным лавровым листом, находился белый с лёгкой желтизной слой жира. Я пытался компенсировать недостаток жиров сухим молоком, которое сверх всякой меры сыпал по нечётким дням в каши, но это не приносило должного результата. Ведь даже в мясные дни Голодные позывы чувствовались через час после еды, и возвращаясь с маршрута к лагерю, я последние километры буквально бежал, стараясь побыстрее развести костёр и чем-нибудь загрузить желудок. Чаще всего порции постной каши или куском варёной рыбы, которые увы давали ощущение сытости только на час. Из-за отсутствия топлива приходилось несколько раз и во время лодочного перехода останавливаться, разводить костёр и перекусывать всё той же кашей или варёной рыбой. Мы с Юрой, уже через несколько дней интенсивной гребли и многокилометровых маршрутов по тундре при полностью обезжиренной диете, стали стремительно терять в весе. Очень плотный Юра, который, как оказалось, и поехал в эту экспедицию в надежде сбросить лишние килограммы, Каждое утро одеваюсь, выражал бурную радость. Я худею, восклицал он. В Москве я застёгивался на десятую дырочку, и он показал мне широкий офицерский ремень, а сейчас уже на седьмую, а если выдохну, то и на шестую. У меня и талия появилась, честное слово. Я тоже похудел. Но как и талия у меня была всегда, то к концу нашей экспедиции, несмотря на то, что я всячески налегал на каши, у меня вместо живота образовалась огромная яма, на дне которой, при известной ловкости, удавалось прощупывать позвоночник. К сожалению, у нас не было замечательных шведских печек, на которых можно было готовить прямо в палатке. Однако на наше счастье с дровами проблем не было, На берегу всегда можно было найти плавник лишь однажды у нас возникли сложности с костром почти сутки шёл проливной дождь при очень сильном ветре мы отсиживались в палатке плотный юра как всегда легко переносил голод а вот я не выдержал изобыкавшись в плащ вылез из палатки наружу разводить костёр и хотя мы и загодя набрали много дров Они были насквозь мокрые. Сухой спирт никак не удавалось зажечь даже с подветренной стороны палатки. Мне пришлось дважды, нарушая покой спящего Юры, зализать его внутрь, разжигать белую таблетку в своей кружке. Один раз ветер загасил её, и только потом, с большим трудом, зажечь мелкие щепочки. Зато потом у меня получился настоящий шедевр. Брёвна раздуваемые ураганным ветром, горели так жарко, что их не мог залить во всю хлещущий дождь, а под костром плескалась лужа, так как в тундре сухого места в тот день не было вообще. Нашим основным средством передвижения была десантная или спасательная надувная лодка «ЛАС-3». В ней при полной загрузке практически не оставалось места для нас. Весь в лодке лежали два рюкзака, ящик с продуктами, ружьё, патроны, посуда, сети, инструменты и другое совершенно необходимое барахло. Я сидел на переднем капитанском сиденье, на деревянном ящике, на который для большей комфортности, а проще для того, чтобы не отсиживать зад, я стелил в зависимости от погоды плащ, пуховку или свитер. Прямо передо мной В полиэтиленовом пакете лежали компас и карты, бинокль, а на борту привязанное к лодке ружьё. Сидевший сзади Юра жил более комфортно. Он размещался на одном рюкзаке и спиной упирался во второй. Естественно, при такой тесноте не могло быть речи о том, чтобы грести вёслами как положено, с использованием уключин. И мы гребли как индейцы в каноэ. Гребли на ласси было непростым делом. Особенность гидродинамики нашей лодки заключалась в том, что для того, чтобы увеличить скорость этого резинового изделия в два раза, надо было приложить усилий на вёсла в четверо больше, чем на шлюпке или байдарке. Мы сначала никак не могли взять в толк, что просто должны были помогать реке нести нас, и что вёсла Это скорее декоративные украшения лодки, чем средство передвижения, особенно на стремнении. И первые дни нервничали, видя, что все усилия попасть в тот или иной рукав ни к чему не приводят, и река быстро, но равнодушно затаскивает нас вместе с другим плывущим сором в нужные ей, а не нам русла. В первый стартовый день нашего путешествия Выходя из спокойного затона, где мы обкатывали лодку и подбирали такелаж, и подплывая к основному руслу Фамича, мы начали нервничать метров за 200 именно с этого расстояния. С реки слышался ровный гул, несущийся мимо нашего залива, вздувшийся от весенних дождей и таяния снега реки. Мы сделали несколько последних гребков по спокойной воде, и вытолкнули лодку на течении. Мутная река подхватила лас, ударила в днище невидимыми бурунами и понесла лодку, если не со скоростью автомобиля, то по крайней мере велосипеда. Осознав своё полное бессилие перед рекой, мы перестали судорожно махать вёслами и только держали лодку носом по течению, не позволяя реке нести нас рядом с берегами там, где могли быть коряги, скрытые водой ивовые кусты или камни, если не обращать внимания на мелькание берегов, то скорости не чувствовалось. Прошлогодние листья, щепки, ветви, куски торфа двигались вниз по течению реки в том же темпе, что и наша лодка. Через полчаса страх перед рекой прошёл, и мы с удовольствием начали рассматривать мелькающие берега, а я достал записную книжку и стал вести орнитологические наблюдения. Только через неделю, когда Паводок на Фомиче спал, мы поняли, какое было для нас благо половодие. Река обмелела на несколько метров. В некоторых местах мы плыли словно в глубоком каньоне — И обозревали уже не прекрасные пейзажи весеннего лиственничника, а грязивые отмельи, галечниковые косы, подмытые торфяные обрывы, а где-то далеко вверху виднелись уже хорошо озеленённые лиственничные леса. Исчезли водовороты и буруны, вода стала прозрачной настолько, что даже на трёхметровой глубине можно было разглядеть каменистое дно. Однако выголощенная река потеряла свою резвость и скорость. И теперь мы вынуждены были даже при попутном ветре безостановочно махать веслами. А если налетал встречный ветер, то приходилось так упираться, что уже через полчаса начинало тянуть связки на левой руке и ломить поясницы. Однако на некоторых участках встречались какие-то заколдованные мёртвые места где лодка словно прилипала к воде, и мы двигались так медленно, словно гребли в киселе. На Фомече, небольшой горной реке, прикрытой сопками, мы ещё могли грести и при встречном ветре, проходя при этом, правда, не более 10 км в день. А вот когда мы вышли на Попегай, ширина которого в некоторых местах достигала полкилометра, Там, где ровные берега были заняты безлесной тундрой, мы вынуждены были ловить попутный ветер и полностью подчинить наш режим ему, двигаясь, когда ветер дул в корму, и отдыхая, когда он бил в нос. В лодке после того, как наступило лето, канары присутствовали всегда. Насекомые работали в противофазе с ветром, когда он был встречным. И нам приходилось затрачивать неимоверные усилия, чтобы проталкивать лодку вперёд. Наши маленькие серые длина ноги спутники тихо сидели с подветренной стороны судна, и что один, то другой кровопийца взлетал над одежде палаканицы и тут же уносился встречным воздушным потоком. Когда же дул попутный ветер, А попутным для нас, стремившихся к ледовитому океану, был тёплый южный ветер, приносивший солнечную погоду с подветренной стороны, то есть перед лицом каждого из нас висела хорошая тучка комаров, которые всё время липли к коже, проверяя, не выдохся ли репеллент и не наступило ли время подкрепиться. Насекомые мельтешившие над днани тянули бесконечную заунывную песню. Ярко светило солнце, размеренно работали вёсла, вслипывала вода у носа нашего судна, желтели пески далёких берегов, и лодка казалась замерла на каком-нибудь нудном пятикилометровом прогоне. Далёкие берега навечно остались неподвижными, а я в который раз читал жизнерадостные надписи на внутренней части носового баллона нашей десантной лодки: "ванты вязать только шлюпочным узлом и в случае прострела оболочки лодки пробоины затыкать аварийными пробками". на этом фоне комариный писк превращался в далёкую ритмическую висло проходило сквозь их стаю со сложными импровизациями Порывы ветра, бесконечную песню рабов на галерах, за недели гребли при попутном ветре, я настолько свыкся с этими восточными комариными мелодиями, что не мог слушать без раздражения хаотичный писк их сухопутных братцев. Кроме комаров, на реке встречались и другие животные, чаще всего это были рыбы, вернее, плавники сигов и хариусов. Резвящихся у самой поверхности. С песчаных берегов кричали невидимые из-за своей маскирующей окраски кулички-галстучники, помахивая хвостиками, бегали белые трясогузки. Над рекой раздавались осинные крики гагар, пролетали полярные крачки и серебристые чайки. Долину пересекали стройные дербники, на крутых скалах тенили кучи хвороста. Гнезда земняков, затонов, изредка поднимались гуменники и морянки. С заболоченных берегов нас окликали ржанки, а над ветренными вершинами сопок, неподвижными крестами, висели черные силуэты поморников. Однажды по далекому берегу по песчаной косе бежал олененок, рассматривая странный баллон с носимый течением. Да на крутом берегу мы спугнули зайца, и он, сверкая белыми, не вылиневшими с зимы штанишками, резво ускакал вверх, показалось бы, отвесному склону сопки. На всём маршруте мы так ни разу и не встретили пескульку, небольшого гуся, благодаря которому и оказались на этой реке, хотя честно осматривали все заводи, прилегающие к реке озера Зато на одном из таких озер мы нашли еще более редкого гуся — краснозобную казарку, сделав таким образом маленькое орнитологическое открытие. По горному Фомичу плыть было одно удовольствие даже в непогоду, даже в снег, даже при встречном ветре. Сопки плавными террасами спускались к берегам, и, двигаясь посередине реки, Мы могли наблюдать жизнь не только её берегов, но и горных склонов, и лиственничного редколесья. Мы были ещё в зоне леса-тундры, и поэтому вдоль реки постоянно встречались небольшие, около полукилометров в длину и метров 200 в ширину, лиственничные рощицы. В них росли невысокие, метров до 7 в высоту деревья, отстоящие друг от друга на 5-10 метров. Мы высаживались и бродили по болотам, долинам рек, по берегам озёр и проток, и, конечно, по лесам, проводя орнитологические наблюдения, и помню, что вряд ли в ближайшие лет 50 ещё какие-нибудь идиоты-орнитологи забредут сюда. Однако ни горные тундры, ни побережье, ни болота, ни лиственничники не радовали нас обильем птиц. Казалось, что все птицы жались к берегу реки, и в болотистой тундре, и на каменистых вершинах сопок, и в редком невысоком разреженном лиственничнике. В разгар гнездового периода на километр маршрута встречалось всего несколько птиц. Полная оторванность от всякой цивилизации и ближайшего жилья ощущалась невероятной особенно сильно, когда мы забирались на вершину сопки. Чувство, которое подспудно жило в нас, плывущих по реке, что где-то там, за гребнями сопок или за небольшим леском, находятся посёлки или хотя бы чьим оленеводов рассеивалось, когда мы достигали вершины. Вокруг до самого горизонта вздымались пологие и совершенно безлесные сопки среди которых наблюдались редкие бледные вытянутые озёра и полное отсутствие каких-либо следов человека. После таких вылазок мы с особым удовольствием возвращались домой к нашей эфемерной лодке и хлопающей по летеленам палатки. В своё время я много поболтался по различным экспедициям, но в первый раз был в такой глуши на берегах Фомича На стокилометровом маршруте мы не встретили ни одной бутылки, обрывка ткани, полиэтилена или бумаги, верёвок или бочек. Ничего, что свидетельствовало бы о присутствии человека. Только спустя неделю после нашего старта я в одном месте обнаружил древний след топора на стволе лиственницы и насквозь проржавевшую консервную банку. Никогда в жизни жестянка, почти полностью уничтоженная коррозией, не вызывала у меня столько положительных эмоций. Гораздо позднее, в том месте, где река текла уже по равнине, я из лагеря увидел какие-то вертикальные шесты, и, приняв их за остовы палаток лагеря геологов, оставил Юру в нашей палатке и пошел туда. На высоком сухом песчаном холме возвышалось... 6 или 7 деревянных коробов, рубленных из толстых плах. Над каждым коробом стоял огромный деревянный крест. Я пришёл на Долганское кладбище. Крест на одной могиле был украшен резными голубями, на другой пятиконечными звёздами, а в основании третьего большими ржавыми разнокалиберными гвоздями. Был приголочен огромный нательный серебряный крест с синей эмалью. Вокруг могил были положены различные вещи: подарки покинувшим тундру людям, чтобы они продолжали охотиться, рыбачить, есть и молиться и на небесах. Вокруг могил лежали лески с крючками, новые капканны, полозья нарт, тазы и кастрюли. Старые иконы, с которых сошла краска и остались одни позеленевшие медные оклады. Над крестами летало истошного пила пара полярных крачек. Вероятно, у них поблизости было гнездо. Я положил у одной из могил под трон с картечью и пошёл к реке. Примерно так проходила моя вторая экспедиция на Таймыр. Я не буду рассказывать Как мы на перекате продрали лодку, как нам пришлось аварийно выбрасываться на берег, так как полное безветрие в течение минуты сменилось ураганом. Как наконец достигли обитаемой земли, и нам стали попадаться по берегам сначала пирамиды из стволов деревьев, запасы, сделанные оленеводами и охотниками во время паводка на зиму, а потом и полностью оборудованные балки. В них были, кроме продуктов, посуды и спальных мешков, даже ружья с запасами патронов. Как мы добрались до конечной цели нашего путешествия сопочного, крохотного посёлка, полностью отрезанного от мира, где не было чужих, и поэтому его жители жили не только в домах, но и на улицах, на манер огромного цыганского табора. И самой выдающейся постройкой был сартый стоящие на пересечении двух улиц. Его дощатые кабины были на деревянных сваях вознесены на трёхметровую высоту. К ним вели крутые лестницы, а под ними стояли двухсотлитровые бочки. При входе в каждую кабинку почему-то лежала куча оленьих рогов. И от этого общественные туалеты напоминали языческое капище. Как охотник из этого посёлка сварив для нас уху, положил туда самое ценное, что у него было четыре картофелины, добытые из единственного росшего у него на подоконнике куста картошки. Как неожиданно для нас повысили тарифы на авиацию, и мы вынуждены были продать нашу лодку, чтобы купить билеты, и как радостно, мы всё-таки не утонули и не унесли с собой на дно фамича секретные карты, встретили нас в Хатанге. Мы прошли реку, мы собрали материал и увидели Таймыр вблизи, и мы были довольны, хотя не нашли пискульки, ведь отрицательный результат для науки все равно результат. Вспоминая две экспедиции на Таймыр, я думаю, какая же мне запомнилась и понравилась больше, и сейчас, по прошествии нескольких лет, могу твердо сказать себе. Конечно, я не могу сказать, что Приятно объедаться дынями в районе самого северного в Евразии поселка, в проливе Велькицкого сходить в сауну, а между этими событиями слетать на рейсовом вертолете в тундру, отведать очень калорийных шведских супов и пожить в комфортабельной палатке. Однако, будь моя воля, я снова бы на голодный желудок и под комариное пение помахал бы веслом на реке Фомич».